О фонде «Вера». Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» делает все, чтобы каждый человек имел возможность проводить последние дни своей жизни без боли, страха и одиночества. Для этого важно не только поддерживать неизлечимо больных людей и их близких, нужно развивать систему паллиативной помощи, рассказывать пациентам об их правах и добиваться того, чтобы эти права соблюдались. Для этого нужно обучать персонал хосписов бережному уходу и обезболиванию, создавать примеры хосписов, в которых не страшно, и распространять эту практику по всей стране. Фонд «Вера» работает для того, чтобы каждый человек в России мог получить помощь в конце жизни – медицинскую, психологическую и социальную. Фонд был создан в 2006 году Нютой Федермессер и назван в честь ее мамы веры васильевны миллиончиковой основателя и главного врача первого московского хосписа горячая линия помощи неизлечима больным людям и их близким работает круглосуточно и бесплатно восемь восемьсот ровно семьсот ровно восемьдесят четыре тридцать шесть